Шарли вытянула шею, вглядываясь через автомобильное стекло в окутанное туманом здание клиники, в красивый фасад в стиле барокко, окруженный высокими деревьями. Надежда, какая ирония судьбы. Потом уже в который раз она перевела взгляд на цепочку грязноватых следов, тянущихся по снегу от ограды к зданию. Доказательство того, что кто-то недавно здесь прошел. Но это мог быть кто угодно, не обязательно похититель. Может быть, сторож. Вокруг было безлюдно, пейзаж застыл в какой-то почти сверхъестественной неподвижности, несмотря на редкие хлопья снега, все еще кружившиеся в воздухе. Любое движение отсутствовало. Машину Шарли заметила лишь одну. Впереди, на противоположном конце улицы, окаймленной деревьями и кустами, сквозь туман слабо виднелся серый капот. Слишком далеко от ворот клиники, чтобы предположить, что машина принадлежит кому-то из персонала. Но Давид здесь, в этом нет никакого сомнения. Эта уверенность отзывалась во всем теле Шарли лихорадочной дрожью. И хотя она понимала, что являться сюда в одиночестве было настоящим самоубийством, что еще ей оставалось делать? Звонить в полицию даже не смешно. Она сунула руку в сумку, и невольно вздрогнув, сжала рукоятку пистолета ГЛОК-17. В самом начале ее знакомства с Тавененом, еще до первых побоев, до первых оскорблений, он несколько раз возил ее за город поупражняться в стрельбе. На словах, для того, чтобы научить ее защищаться, но на самом деле, очевидно, просто хотел утвердиться в роли надежного покровителя. Лишний раз напомнить, что он о ней заботится. А потом... Потом ТВН начал прятать пистолет где-то в доме. Скорее всего, из-за опасения, что в один прекрасный день она обратит это оружие против него. В целом, у Шарли было очень мало практики в стрельбе. Но все же достаточно, чтобы выстрелить в любого, кто встанет между ней и ее сыном. Давида похитили. Итак, нужно было действовать, тем более, что по мере того, как шли минуты, ее способность рассуждать холодно и спокойно, постепенно слабела. Однако стоило лишь ей схватить пистолет. В ней вновь пробудилась та часть натуры, которая несколько дней назад заставила ее без колебаний вонзить нож в грудь своего врага. Она твердо решила, что отныне эта часть будет присутствовать в ней всегда. Она взвела крок. Сделала глубокий вдох и быстро составила план атаки. «Ну, ты что-нибудь видишь?» Клео молча продолжала возиться с маленьким театральным биноклем, пытаясь настроить резкость. Отсюда, с их наблюдательного поста в сером мигане она давно заметила подъехавший темный джип. После того, как он остановился напротив клиники, никто из него не вышел. Инстинкт вдовы нашептывал ей, что в клинике вскоре произойдет нечто из ряда вон выходящее. Одинокая машина, подъехавшая к воротам в такой ранний час, не предвещала ничего хорошего, и Клео лишний раз порадовалась, что заняла такую удобную позицию. Но в то же время ее не оставлял страх. Копы наверняка преследовали Шарли и в любую минуту могли встать между вдовой и ее вожделенным богатством. За ветровым стеклом джипа она различила смутный силуэт. Короткие, темные волосы. «Мужчина или женщина? Трудно понять». Машина стояла за деревом. К тому же туман ухудшал видимость. Клео отложила бинокль. «Ну что?» – нетерпеливо спросила Ольга. Клео машинально крутанула на пальце перстень с печаткой. «Ты мне скажешь, наконец, что мы тут делаем?» Почему ты не поручила вести машину Жамелю или кому-то еще? Я тебя вообще не узнаю в последние дни. Клео едва сдержалась, чтобы не ряфнуть ей прямо в лицо. Заткнись. Но тут она увидела, как дверца джипа распахнулась, и тут же снова схватила бинокль. Оказалось, что за рулем была женщина. Короткие темные волосы, тяжелая зимняя куртка. Выйдя из машины, женщина застыла, все еще не отпуская дверцу. Клео почувствовала, как по спине пробежал холодок. Шарли была блондинкой, с длинными волнистыми волосами. Но фигура... Несмотря на куртку, было заметно, что женщина изящная и стройна. К тому же обладает той грацией, которая достигается годами обучения хорошим манерам в приличных семьях. — Шарли? Или все-таки нет? Женщина продолжала стоять неподвижно. Казалось, она смотрит в одну точку. Затем резко захлопнула дверцу и направилась к клинике. Подойдя к воротам, она машинально провела рукой по ограде, словно собираясь перелезть через нее, цепляясь за вьющиеся плети какой-то растительности, вместо того, чтобы войти обычным путем. Вдова пыталась ее разглядеть, но туман словно окутывал лицо женщины полупрозрачной вуалью. «Это путание Перед тем, как исчезнуть из поля видимости, незнакомка обернулась к их машине. Тревожно, как человек, которому кажется, что за ним наблюдают, но он не может понять, кто и откуда. От слабого порыва ветра туман на мгновение рассеялся, и вдова смогла ясно увидеть лицо той, что держало ее будущее в своих руках. стены, окружавшие клинику надежда, были в несколько метров высотой, и снаружи можно было увидеть лишь крышу центрального здания. Шарли шла вдоль стены, пытаясь найти хоть какой-нибудь способ тайно проникнуть внутрь. Скорее всего раньше, когда здесь было множество пациентов, поверху стены была протянута колючая проволока под током, а через равные промежутки располагались камеры видеонаблюдения. Но сейчас, Место казалось полностью заброшенным. Интересно, кто его нынешний владелец? Она оказалась у задней стороны ограды, в надежде отыскать потайную калитку или хотя бы небольшой пролом. Ничего. Затем ее взгляд упал на высокое, отдельно стоящее дерево, величественный старый каштан, ветви которого почти касались ограды. Правда, они были покрыты инием, и цепляться за них наверняка было опасно. Но это был единственный способ перебраться на ту сторону. Шарли подошла к дереву. Надо хотя бы попытаться. Она стянула перчатки, сделала глубокий вдох и ухватилась за первую ветку. Ей понадобилось добрых пять минут и вся сила воли, чтобы постепенно, цепляясь за ветки застывающими от холода пальцами и одновременно ища опоры по минутно соскальзывающим ногам, наконец взобраться на уровень стены. В детстве она часто лазила по деревьям в Сен-Клу или здесь, в Бургундии, возле дома у озера. К тому же долгие годы занятий бальными танцами придали ей гибкость и хорошую координацию. Она и позже не бросала эти занятия не столько ради поддержания формы, сколько ради избавления от скуки. Мало-помалу во всем ее теле пробуждались былые рефлексы, а мускулы благодаря приливу адреналина начинали работать все четче и слажней. «Еще одно усилие». «Боже!» Когда Шарли наконец осмелилась посмотреть вниз, ей показалось, что она забралась на крышу пятиэтажного дома. С трудом удерживая равновесие, она пыталась рассмотреть что-нибудь по ту сторону стены. Но самое главное, первый этаж и небольшой парк, окружавший клинику, по-прежнему были скрыты от глаз. Шарли осторожно поставила ногу на толстый сук, тянущийся к стене, чтобы проверить его на прочность. Он, угрожающе заскрипел. Сможет ли он выдержать ее вес? Шарли на секунду закрыла глаза, пытаясь собрать остатки мужества. Потом сделала глубокий вдох и медленными, осторожными шажками стала перемещаться по суку, чувствуя себя, словно канатоходец, идущий над бездной. Приблизившись к стене на достаточно близкое расстояние, она принялась постепенно раскачиваться. После двух-трех неудачных попыток, подняв облако снежной пыли, она, наконец, поставила на стену одну ногу, другую и почти тут же опустилась на корточки, а потом села верхом на гребни стены. То, что некогда было ухоженным парком, сейчас больше напоминало дремучие джунгли. Но Шарли все же разглядела сквозь заросли два автомобиля, стоявшие позади клиники, так что снаружи, сквозь чугунные решетчатые ворота, их было не видно. Судя по всему, они появились здесь совсем недавно, они не были брошены владельцами в незапамятные времена. Один из них был навехонький сверкающий лендровер. Теперь ей было совершенно ясно. Похитители Давида там, внутри, вместе с ним оставалось выбрать оптимальный вариант действий две машины. Сколько же там могло быть людей? Как бы то ни было, отступать было уже некуда. Путь назад был отрезан. Сук, по которому она перебралась с дерева на стену, вернулся в прежнее положение, и теперь она уже не смогла бы до него дотянуться. С одной стороны, наружной, была бездном в несколько метров глубиной. С другой, уже на территории клиники у подножия стены высился сугроб, хотя это мог быть и занесенный снегом куст. Если уцепиться за гребень стены и повиснуть, на земле еще останется метра два. Рискованно. Но что делать? Шарли крепко ухватилась за край стены и спустила ноги вниз, одну за другой. Теперь она держалась только на руках. Долго выдержать в таком положении было невозможно, и через несколько секунд она разжала пальцы, одновременно закусив губы, чтобы не закричать. Пришла в себя она уже внизу, с удивлением осознав, что не расшиблась и ничего себе не повредила. Сугроб оказался небольшим стажком сена, укрытым под снегом. Лишь на губах чувствовался привкус крови. Все еще слегка оглушенная, Шерли поднялась и отряхнулась, затем быстрыми шагами направилась к зданию клиники. «Ты с ума сошла! Ты совершенно обезумела! В этом нет никакого смысла!» Пытаясь не обращать внимания на внутренний голос, она продолжала идти к своей цели. «И если двигаться вдоль стены, можно незаметно приблизиться к двери. А потом, потом будет видно». Пробираясь сквозь колючие кусты и перепутанные ветки, она машинально отмечала, что в этом месте, некогда столь красивом и ухоженном, осталось очень мало от былой роскоши. Но в то же время оно казалось ей странно знакомым, таким она запомнила его, когда впервые сюда попала. Это было не столько зрительное впечатление, сколько внутреннее ощущение. Тогда она не замечала ни аккуратно подстрижных газонов, ни зеленых массивов, ни даже красоты самого здания, в чьем архитектурном облике смешались два стиля ардеко и барокко. Она просто чувствовала, что идет по дороге, ведущей в тюрьму. Прячась в зарослях, она внимательно рассматривала окна. Света в них не было, как не было и вообще никаких признаков жизни. Однако люди внутри были. Об этом свидетельствовали цепочки свежих следов на снегу. «Давид, в этих стенах! Ты с ума сошла! Ты просто рехнулась!» Но голосу разума уже не удавалось пробиться в ее сознание. Сейчас ее вела та могущественная сила, которая заставляет женщин бросаться к грузовику и поднимать его, если ребенок попал под колесо. Сила обреченных. Она пригнулась и, скользя вдоль стены, добралась до массивной входной двери. Прислушалась. Ни звука, ни шороха. Голосов тоже не слышно. Последнее секундное колебание. «Нет, отступать поздно. Клиника Надежда меня ждала, звала меня». Шарли выхватила пистолет и силой толкнула дверь. Та неожиданно легко поддалась. Шарли вошла в темный холл с таким ощущением, что эта темнота сейчас поглотит ее.